Глава 11. Сразу после торжественной части группы под присмотром кураторов разошлись по башням и аудиториям. Первой парой у нас значились основы артефакторики, которая проводилась в лекционном зале, рассчитанном на две сотни мест. Всего на каждом направлении нашего факультета сформировали по две группы, распределяя по наличию или отсутствию магического дара. Вполне логично, тем более, что упор у магов делался на практику, а у прочих адептов — на теорию. Благодаря крупицам даром мне повезло попасть в первую группу алхимиков. Нашла свое имя в списках, вывешенных в центральном холле. Лекционный зал обустроили в форме полукруга, с преподавательской кафедрой в центральной части и широкими ступенями с ученическими столами и лавками, забирающими наверх. Между столами имелись проходы, которые визуально делили зал на четыре части. Адепты давно уже разбились на группы, соответствующие спискам, и заняли каждый свой сектор. Задние ряды шустро оккупировали аристократы. В середину затесались компании ребят, успевших подружиться и приберечь места опоздавшим. Ну а тем, кто пришел в самом конце, достались нижние ряды вблизи преподавательской кафедры. Я не возражала против такого разделения и отлынивать от учебы не собиралась. Зря, что ли, такие денежища отвалило, чтобы попасть в академию. Занятие должен был вести декан, и оно отмечалось в расписании как вводное. Пожилого Зельга я уже видела, так что не ожидала никакого подвоха. Однако он пожаловал в аудиторию вместе с деканом и, тряхнув блондинистый шевелюрой, живо огляделся. Еще раз доброго дня, адепта. «Позвольте сделать объявление перед началом». Надо было видеть, как Тайлос Яровин споткнулся об меня взглядом, а глаза орехового цвета расширились от удивления. Сразу захотелось настучать по белобрысой макушке, чтобы так откровенно не пялился на виду у всего первого курса. Но вместо этого я спокойно выдержала взгляд, не выказывая даже тени узнавания. Подумаешь, может, понравилось. «Ой» вспомнила о предупреждении Гаи и мысленно застонала от бессилия. Как не вовремя. С круговертью последних дней позабыла, что мне передались некоторые особенности Глирхов, активизирующиеся в сезон дождей. К счастью, Тайлос быстро справился с эмоциями и пояснил, зачем пожаловал. Оказывается, он, как преподаватель боевых искусств, набирал адептов, желающих участвовать в турнире Академии и представлять свой факультет. Присоединиться к команде захотели семеро парней с нашего факультета. По-моему, более чем достаточно. Эльфир записал имена молодых людей, после чего сверился со списком и уточнил. «Это все Смелее. Может, девушки желают попасть в команду? Мне известно, что среди новеньких есть такие, кто неплохо владеет мечом и не пренебрегает тренировками, чтобы поддержать форму». «И что теперь?» одарила остроухово мрачным взглядом и не подумала подписываться на проект, где гарантированно столкнусь с нежелательными персонами. «Спасибо, что предупредил. Теперь буду думать, где заниматься, чтобы не привлекать внимания». «Ну уже, девушки, смелее!» Лиера -э Туор -э -ли -э или Назвал имя и уставился на меня, ожидая подтверждения. «Тан вопросительно вздёрнула бровь. «С турнирами это не ко мне». Если не ошибаюсь, к участию допускаются отпрыски древних аристократических фамилий. А раз так, обратите лучше внимание на дальние ряды. И уже там подбирайте кандидатов. Что, съел? Хм. Не буду настаивать, но советую подумать над предложением. Победители, занявшие призовые места, получат денежное вознаграждение и право присутствовать на королевском турнире в следующем году. Тантентар. Обратился к терпеливо ожидающему в стороне Зельгу. «Уступаю ваше законное место. Счастливо оставаться». «Пфф, тоже мне великая честь сдохнуть на турнире на потиху остроухой публики. «Ну что ж, адепты, рад приветствовать на факультете артефакторики и алхимии». Проводив взглядом Эльфира размашистым шагом покинувшего лекционный зал, мужчина начал вводную лекцию. Рассказывал Зельк интересно, давая пока что общую информацию. Он перечислил, какие предметы предстоит изучить и для чего они требуются. Акцентировал внимание, что в программе нет ни одной лишней дисциплины. Каждая так или иначе помогает постичь нелегкую науку по созданию артефактов. Поэтому не стоит пренебрегать предметами, ненужными на первый взгляд. Я превратилась в слух, впитывая информацию и осознавая, что старый Зельк прав во всем. Без уважительной причины я не собираюсь пропускать пары. Вдобавок обязательно запишусь на факультативы. По древнеэльфийскому языку, глифике и монстрологии. Я даже расстроилась, что пара так быстро закончилась, когда в зале прозвенел звонок. Запихнув в сумку тетрадку, где делала пометки, направилась к выходу, когда меня окликнул декан. Таурелия, задержитесь на пару слов. Слушаю там, Тинтар. Подошла к кафедре, гадаясь, чем связана задержка. «Вы правда владеете мечом», — как сказал Тайлос. «Поверьте, он не каждому предлагает участие. Вы могли бы защищать честь факультета». «Прошу прощения, Тантендар, но честь факультета не пострадает, если я откажусь. Для этого есть личные причины распространяться, о которых я не намерен. В академию я пришла, чтобы получить знания, а не развлекать благородную публику. Что ж, в таком случае не смею задерживать. Идите, а то опоздаете на следующую пару. Отпустил Дикан. Благодарю, что отнеслись с пониманием. Можно еще уточнить вопрос с посещением полигона Академии? Я могу там заниматься? Можете, конечно. Только согласуйте время тренировок с Таном Яровином. Хитро улыбнулся мужчина. Непременно согласую. Еще раз спасибо и всего хорошего. Только я направилась к выходу, когда в дверях лекционного зала появился запыхавшийся второкурсник. «Адептка Вилен, я вас уже везде обыскался. Быстро к ректору. Он срочно вызывает к себе». «Зачем? А как же занятия? опешила я. «Я напишу записку учителю монстрологии, чтобы не ставил прогул. Идите, адептка, не переживайте». Разрешил проблему декан. «Спасибо, Тан Тинтар. Поспешила покинуть лекционные залы и направилась к главной башне. Я догадывалась, в чем причина вызова. Наверняка блондин постарался, который меня явно узнал. Мои предположения оправдались. В кабинете ректора, куда я заявилась через десять минут, вольготно расселся на диванчике Таэлос. Помимо него присутствовали еще двое. Галур Турмирим в бордовой униформе. Сильный маг с тяжелым взглядом и эспесью, которая хватило бы на десятерых. А в костюме цвета густой зелени — декан факультета лекарей. «А вот это Урелия!» Чему-то обрадовался Торан. «Наконец-то! Мы уже заждались!» «Доброго дня, Тана!» — поздоровалась с преподавателем. «Чем обязана?» «Скажи-то, Урелия, тебе знаком этот молодой человек?» — указал ректор на Конечно. Сегодня на торжественном собрании вы представили нам преподавателей. Нет, я спрашиваю, доводилось ли встречаться с ним раньше. Скажем, пару дней назад. Уточнил Хелкари, намекая на покушение. Нет, мы не знакомы. Соврала я, а рыжеволосый дикан поморщился. Тор, или это ведь вы были в том тупике ночью, когда напали наемные убийцы. Блондин подскочил с места и приблизился. «Вам нечего бояться. Они охотились не за вами. Вас и вашего спутника использовали как приманку». «Это вам нечего бояться, потому что наемные убийцы мертвы». Фыркнула я, гордо тряхнув головой. «Как же вы с ними справились? Насколько мне известно, бойцы прошли серьезную подготовку в гильдии убийц. Их натаскивали на борьбу с одаренными. К тому же они вас явно теснили, когда мы с Ханулугом пришли на звуки схватки». Так вы же изрядно потрепали противника. Если бы не стрела, опущенная в спину, сами бы его уложили. Я пожала плечами. Ничего сложного в этом не вижу. И все же я у вас в долгу. Вы не бросили раненых, оказали помощь и переместили в безопасное место, чтобы нас быстрее нашли. Тан Яровин, вы первым пришли на помощь незнакомой девушке и ввязались в опасную драку, из-за которой получили серьезное ранение. Оказав ответную услугу, я вернула долг только и всего. Вы ничего не должны. Полагаю, компетентности присутствующих здесь станов достаточно, чтобы подтвердить мое заявление. Если это все, могу я уже идти? Не хотела бы пропускать занятия в первый же день. Турели, я считаю, вы сделали неизмеримо больше для незнакомого человека, чем любой другой на вашем месте. Это достойно уважения и награды. «Быть может, есть проблема, с решением которой я бы мог помочь?» «Пожалуй, что да». Я улыбнулась. Тан Тинтар рекомендовал согласовать время посещения полигона. Если не возражаете, я бы оставила за собой утренние часы. Рыжеволосый декан хрюкнул, сцеживая смешок в кулак. Второй вытаращился на меня, как на недоразумение, которое собственного блага не осознает. Ректор же взирал на нас с позицию умудренного опытом человека. Во всяком случае, так казалось со стороны. Это мелочь, которой ничего не стоит. Может, есть другие пожелания?» Удивился просьбе Эльфир. «У вас ведь явный талант к боевым искусствам. Ваше место на боевом факультете. Я лично готов заниматься, чтобы сделать из вас признанного мастера». «Простите, Тан Яровен, если мои слова покажутся грубыми. Но я сама знаю, где мое место. И если бы мне потребовался боевой факультет, Я бы туда и поступила. Браво! Раздались сухие хлопки в исполнении рыжеволосого декана. Мне все понятно. Никого насильно заставлять не буду. Но если передумаете ли Еравин, найду вам место в команде. В какой команде? Не поняла я. Впрочем, неважно, я не передумаю. В команде участников турнира, разумеется. Подумайте, от чего отказываетесь. У вас есть все шансы попасть в пятерку призеров. «С чего бы? Вы ведь меня даже не знаете». Исполнилась подозрительности. «Не знаю, что тут необычного». Неожиданно декан метнул кинжал, от которого я уклонилась в последний момент. Не заметила даже, как оружие появилось в руках мужчины. Подобной наглости никому не собиралась прощать и тут же взвелась с места, опрокидывая стул на блондина. Пробежалась по стене кабинета до стенда с оружием, благо тут было полно точек опоры выхватила коллекционный меч ректора и приземлилась у окна, готовая отразить нападение. «Превосходная реакция!» «Да, Тайлос? усмехнулся Рожеволосый. «Лиэра Урели, прошу извинить за этот выпад. Не сдержался. Он не имел под собой желания навредить вам. И насчет места в группе подумайте как следует. Поверьте, такими предложениями не разбрасываются». Таурелли. «Можно, я заберу это?» Ректор протянул руку, требуя оружия назад. «Это памятный подарок от человека, которого я уважаю». «Извините, не люблю, когда меня провоцируют», — передала меч мужчине и спросила, тяжело вздохнув. «Теперь-то все? Я могу идти?» «Одну минуту, пожалуйста», — не дал ответить ректору декан лекарского факультета. «Лея Рывилин, у меня остались вопросы». Каким образом вы вылечили Тана Тайлоса? Насколько мне известно от яда Хорба, которым пользуется гильдия убийц, не существует противоядия. Не существует? Удивилась я. Не знала. Может, использовали другой яд? Я вытащила стрелу, залила рану кровоостанавливающим и дала раненому выпить лечебного зелья. Всего лишь. Хмыкнул мужчина. Я осматривал пациента сразу, как его нашли. Гной на одежде и порченная кровь подтверждает присутствие яда. В области раны наросла молодая ткань, что происходит в процессе регенерации. Вам удалось быстро локализовать распространение отравы и добиться мгновенного восстановления поврежденной плоти. Цена на маломальский действенный эликсир с подобным эффектом начинается от 100 золотых. А вы применили что-то запредельное. Дороже, чем плата за год учебы в Академии. «Вам известно, что я родилась и выросла вблизи Северного Вагора. Травы я собираю сама и зелья варю по классическому рецепту, не используя магию, а наличие которой до прибытия в Атарон не подозревала. Помимо этого охочусь на отваре, так что у меня есть личные запасы зелий и ингредиентов к ним. Пораженную плоть я иссекла ножом, а образовавшуюся пустоту заполнила свежей печенью зарша». Пришлось разжевать ее, чтобы получилось кашиться. Вот и весь секрет. «Свежая печень монстра», — нахмурился мужчина. «Ну, конечно». Видно, у лекаря сошлись какие-то выводы и представления о ее целебных свойствах. Правда, там печень улкара поучаствовала. Но это уже детали, распространяться о которых не собиралась. Она эффективнее эликсиров подстёгивает регенерацию. Но я не слышал, чтобы использовали измельченный состав. Как вы додумались о таком способе нанесения? Тан яравин потерял сознание в процессе удаления зараженного участка тела. Поэтому никак бы не проживал кусок сырого мяса самостоятельно. А таким способом животные часто кормят детенышей. Раздумывать было некогда, человек умирал, вот я и сделала то, что сделала. Помогло же. Лиер, это урели. Восхищен вашим хладнокровием», — восторженно произнес блондинистый Эльфир, выслушав рассказ. «И в то же время я нахожусь в полной растерянности. Вы ведь спасли меня и не требуете ничего взамен. Как же отблагодарить вас?» «Когда вы появились, противник приставил нож к горлу моего друга. Убийца расправился бы с ним, и никакие средства не помогли бы его вернуть. Только поэтому я помогла вам». При других обстоятельствах я бы так не поступила». «Что ж, по крайней мере, честно», — признал блондин. «Лиер это Урелия, завидую тому парню. Я бы тоже хотел стать вашим другом, если это возможно». Протянул раскрытую ладонь, пытливо заглядывая в глаза. «Почему нет? Пока вы единственный из знакомых эльфиров, кто поступил благородно по отношению к незнакомому человеку». Робка коснулась пальчиками руки, покрытой мозолями из-за частых тренировок с мечом. «Я рад Таурели, очень рад». Тан стиснул мою ладошку и принялся нещадно ее трясти. «Это хорошо, Тайлос, что вам удалось подружиться с Таурелией», — одобрил действие Остроухова ректор. «Кто знает, возможно, благодаря вам адептка пересмотрит отношения к благородным представителям эльфиров» и заодно изменит мнение о турнире. «Не понимаю, дался вам этот турнир?» — фыркнула я возмущенно. «У вас полная академия сильных магов. Неужели среди них не найдется подходящего кандидата?» «Вы правы, но лишь отчасти», — улыбнулся Хелкариторан. «Сильных магов королевства хватает, но не каждый тренирует физические умения при наличии дара». Это ведь ежедневный труд, преодоление себя. Адептом мы разъясняем, что уровень магии напрямую связан с физическим развитием тела. Многие понимают это, но сознательно делают выбор в пользу праздной жизни. У тебя высокий потенциал. Поверь, с парнями из гильдии убить далеко не каждый выпускник справится. А вам с другом удалось убить двоих. А за Тайлосом слабаков бы не послали. «Почему двоих?» «В общей сложности семь человек получилось», — поправила я ректора. «Мы четверых нейтрализовали уже к тому моменту, когда подмога пришла. Шестой изначально не вступал в схватку и напал неожиданно, застав друга врасплох. А седьмого стрелка мы с крыши сняли». «Сколько?» Блондин закашлялся и ослабил узел шейного платка. «Семь? Усиленная боевая звезда?» «Хелкари, что скажешь?» «Скажу, что ситуация еще хуже, чем мы думали», — мрачно констатировал ректор. Учитывая, как быстро гильдия почистила место преступления, они уже в курсе, что операция провалилась. Заказы они не отменяют, а уничтожение боевой звезды вас примут как личный вызов. Правда, теперь им сложнее будет до вас добраться. Защита Академии никому не позволит беспрепятственно проникнуть на территорию. Я не выдержала и хмыкнула при упоминании защиты. Это он о дежурных адептах, мимо которых я проскочила минувшей ночью? А вот информация, что участникам схватки грозит опасность, изрядно напрягла. Лаэрт, хоть и не беззащитный ребенок, но не выстоит против превосходящего количества противников. Торелия, вы слышите? Задумавшись, пропустила момент, когда ректор обратился с вопросом. Что? Простите, задумалась. Повторите, пожалуйста. «Говорю, вам пригодилось бы защита семьи. Признаться, из-за начала учебного года я не успел заняться этим вопросом. Но сегодня же исправлюсь. А чем они помогут? Приставят охрану, которая будет ходить за мной по пятам? Или запрут в клетку и навесят кучу запретов?» Взмутилась искренне. «Не понимаю, о какой семье идет речь?» Удивился Таилос. «Простите, но у меня по расписанию стоит третья пара. — заторопился к выходу декан Альмаир. Лея вилен буду рад видеть вас в башне лекарей. Но не в качестве пациентки, разумеется, а в составе факультативной группы. — Непременно, Тан Альмаир, пообещала мужчине, и пока ректор не сболтнул лишнего, обратилась к нему. — Тан могу я отлучиться из Академии на пару часов? — Хочу предупредить друга о грозящей опасности. — Турели, но ведь убийцы только того и ждут. «Вам нельзя выходить в город», — вмешался блондин. «Началось. Защитничек нашелся. Склонен согласиться с Стайлосом. Мы сами свяжемся с вашим другом и передадим записку от вас», — предложил выход глава Академии. Однако меня этот вариант не устраивал. А ведь я бы предпочла честно договориться, а не сбегать тайком. С появлением в моей жизни остроухих проблемы стали расти, как снежный ком. «Как скажете, Тан Торен, спорить не стало Зачем? Они ведь уже за меня все решили. Могу я обратиться с личной просьбой?» «Конечно-то, я всегда готов помочь адептам по мере возможностей», — степенно кивнул мужчина. «Но я не спешила говорить и выразительно посмотрела на Таэлоса. Сам догадается или подсказать придется. Хелкарь я бы хотел обсудить вопрос с факультативами, но подожду в коридоре, пока вы закончите». Правильно понял намёк остроухий. Тоурели, не прощаюсь. И очень даже зря. Кивнула молодому человеку и натянуто улыбнулась. Дождавшись, пока нас оставят с ректором наедине, я полезла в сумку, доставая оттуда когти и кости борхов. Этого добра хватало, учитывая, что только ими питалось на третьем уровне. Я слышала, Академия выкупает товар у охотников. «Сколько дадите за это?» Есть еще шкуры тварей и хорошие выделки. Но они, разумеется, не с собой. В городе у моего друга, если быть точной. Это еще одна причина, по которой я бы хотела получить разрешение на выход за пределы Академии». «Сколько же у вас скрытых сюрпризов, Турели? покачал головой мужчина, рассматривая мои трофеи. «Академия выкупит все, что предложите. Цену лучше уточнить в казначействе». Я, навскидку, не определю, какому монстру принадлежат эти кости. Это борг, если не ошибаюсь, — подсказала название твари. Признаться, моей заслуги в его добыче нет. Наткнулась на спрятанный в Орентале схрон с трофеями. Кто-то закопал мешок под деревом на пригорке, но дожди вымыли землю и обнажили тайник. А я вот нашла. Сам мешок и остальное содержимое превратилось в труху, а кости и шкуры, что хранились в зачарованных пакетах, уцелели. На ходу сочинила я. «Хм. Минутку подождите, пока напишу записку. Пока еще не закончилась пара, идите к казначаю. Он оценит товар и озвучит сумму выкупа. Я подойду попозже и решим вопрос с оплатой. Банковский вексель вас устроит? Смотря какая сумма. Мне не помешали бы наличные». Сразу обозначила я. А кроме Борха в том тайнике никаких других трофеев не было?» — поинтересовался Тан Торан. «В каком месте вы обнаружили схрон? Не сохранились ли там вещи, указывающие на владельца добычи?» «Нет, ничего такого. Место располагалось вблизи крепости охотников. Если бы схрон сделал кто-то из них, то наверняка проверил бы товар после сезона дождей. Кости пролежали не один год, прежде чем я на них наткнулась. Полагаю, тот охотник, который их раздобыл, давно ушел в чертоге Герааду. Что ж, в любом случае, это ваша законная находка. Не стал развивать эту тему Танторан. Идите, то Урели, после того, как казначей доложит, на какую сумму оценил товар. Я свяжусь с вами, чтобы обсудить размер выплаты. Не уверена, что ректор поверил в придуманную историю. Но какая разница, как ко мне попали кости? Я не сомневалась, что за них дадут высокую цену. Если получится, сдам лишнее, чтобы не светить перед скупщиками такими трофеями. Ну а вечером все таки схожу в город, чтобы передать Лаэрту деньги и предупредить об опасности. Может, брату проще будет уехать с ближайшим караваном или вернуться в Ромолох. В нашем доме до него никакие убийцы не доберутся. Прежде чем отправиться в казначейство, я вернулась в общежитие и переложила часть добычи из тайника в дорожный мешок. Не хватало еще, чтобы возникли вопросы, откуда я достала гору костей. Собственно, к борхам я еще фалангу клешни паука прибавила и иглы глирха. Раз уж версия прижилась, то выжму из нее максимум пользы. Мне требовались деньги на покупку жилья. А еще я загорелась обустроить там лабораторию наподобие той, что организовала дома в потайной пещере. Да и в целом золото лишним не будет. К моменту, когда я пришла к человеку, заведующему казной академии, туда уже примчала ректор с подмогой. Занятие Тана Алтанура Харнаира я только что пропустила. А второго сопровождающего мне представили как Фарнаин Эристар, декана факультета зельеварения. «Таурелия, я чуть было не решил, что вы передумали продавать трофеи», пожурил меня ректор. Тан Хорнаир чрезвычайно заинтересовался останками Борха. Редкий зверь, которого чаще встретишь на третьем уровне и выше, чем на относительно безопасных землях. Извините, не подумала, что старые кости вызовут такой интерес. Я бегала к себе, чтобы взять запасы. Вот, сами смотрите, что из этого подойдет. Вытряхнула на стол козначея содержимое дорожного мешка. «Это же кость Хорба!» Ахнула эльфирка, цепко выхватывая самую ценную вещичку. Иглы? Сколько же их тут? Они непременно мне нужны. Посмотрите, какой насыщенный состав костной ткани. Тут же переключилась на кости монстров, которых я употребляла в пищу. Хелкарь, моему факультету требуются все эти трофеи. Фарная, опять вы себе забираете самое ценное. Возмутился Танхарнаир. В Академии, помимо вашего, другие факультеты имеются. К тому же вы недавно и так израсходовали лимит на лабораторный материал. Мне также требуются иглы Глерха. А кость Хорба одолжите хотя бы, чтобы ученики на нее посмотрели. А что это вы тут делите? Неожиданно появился Ханг Тинтар. Кому, как не артефакторам, в первую очередь нужны основы для изделий? Также обращаю внимание, что трофеи поступили от адепта моего факультета. Следовательно, у меня первоочередное право выбора. Глядя, как взрослые эльфиры и зельги выдирают друг у друга косточки, доказывая, что им нужнее будет, я лишь тихонько вздохнула. Выложила я далеко не лучшие образцы. А как бы они запрыгали, если б я кости скорпиона показала? Или тот же рок чербиса? Представить страшно. Интересно даже, во сколько оценит мой товар. Еще и проблему на ровном месте заработала. Судя по красноречивым взглядам, которые бросал Тан Тинтар, мне предстоял серьезный разговор на тему добычи из ориентала. А ведь я еще про шкуры ректору ляпнула. Теперь уже я не знаю, правильно ли сделала. И вообще, я на занятия сегодня попаду или нет?